Глава пятнадцатая. Мне остается еще несколько дней бега против часовой стрелки, которой я затеял. Эту тетрадь я положу в конверт, запечатаю его и запру в сейф в рабочем кабинете, чтобы ты, Жан-Пьер, нашел и вскрыл его, как нам велит обычай древний. Примечание Расин, Гафолия, акт первой, сцена первая. Конец примечания. Сразу предупреждаю, что окончать жизнь самоубийством никогда не собирался по простой причине, понятной любому малому и среднему бизнесмену, испытывающему экономические трудности. Потому что в этом случае не выплатят страховку. Я еще тянул на 400 миллионов, и было бы глупо ухлопать их пулей в лоб. А тебе, Лаура, я хотел сказать вот что. Я боялся тебя потерять и достоин жалости ровно настолько, сколько любви было в этом чувстве. Но то был и страх за свою собственность, и тут меня жалеть не стоит. Страх, который проступает на каждой странице этих записок. Даже мое отношение к сыну, продиктовано им. Я не желал сойти со сцены и цеплялся за него, как за свое продолжение. Убедившись, что фантазии больше не помогают, я попытался бросить Лауру. Мне показалось, что Жан-Пьер смотрит на нее вполне дружелюбно, а может и неравнодушен к ней. А он ведь так похож на меня. Ни за что никому не уступит ни пяди, это у нас фамильное. Мне часто говорили, он копия «вы», только на 30 лет моложе. И вот как-то раз я пригласил Лауру и Жан-Пьера пообедать втроем у меня дома. Удачи надо дать удачную возможность. Она иной раз любит, чтобы с ней позаигрывали, чтобы ей подмигнули, чтобы чуть-чуть подтолкнули, и может клюнуть на живую выдумку. Я зашел в тупик с самим собой, с Руисом, и уже решил сдаться, как только судьба пошлет благоприятный знак. Поэтому и ждал, не встретится ли вдруг Лаура с Жан-Пьером взглядом, не возникнет ли между ними особое, чуть смущенное молчание, будто бы впервые увидели друг друга, и не прервут ли они его поспешно, пока оно не стало чересчур красноречивым. Не знаю, что бы я сделал, если бы пару недель спустя Лаура мне сказала — Ты должен знать, Жак, мы с Жан-Пьером любим друг друга. Думаю, оказался бы на высоте и не упустил прекрасную возможность блеснуть изящной иронией и благородством и стать столь безупречным покинутым, что у тех, кто меня покидает, разбились бы сердца. Впрочем, не исключено, что на самом деле я просто испытывал лауру. Ведь, чтобы зайти так далеко, как я уже готов был зайти, хотя и гнал эту мысль, мне надо было убедиться, что она действительно предана мне бесконечно. Но Лаура держалась с Жан-Пьером так спокойно и непринужденно, с такой безучастной любезностью, что я и у себя поймал чувства, которым заражены все поголовно, ведь великие комики, редкость на наших экранах, вот и сам Чарли Чаплин охотно записался в благородный, и потому не грех в нем признаться. Решил, что Лаура, видно, считает жан пьера слишком молодым и предпочитает, чтобы рядом с ней был зрелый и солидный человек, который опытной рукой вел бы ее по жизни, умереть со смеху. Примечание. В 1975 году английская королева Елизавета II присвоила Чарли Чаплину титул баронета. Конец примечания. «Что это ты там хихикаешь?» — спросила Лаура. «У моего отца щекотливое отношение с самим собой», — сказал Жан-Пьер. «Да я тут примеривался поженить вас с Жан-Пьером». «О, Господи, какой кошмар!» «Спасибо, Лаура, как мило», — поблагодарил Жан-Пьер. «Когда боишься проиграть, играешь на опережение», — сказал я, и снова принялся за рыбу. И «Еще одна особенность этого господина», — сказал Жан-Пьер. Он полагает, что существует искусство проигрывать, которое называется юмор. И часто это выражается в том, что он отказывается от победы и страха перед поражением. «Не говорите мне, что во Франции тоже делят людей на победителей и проигравших. Я думала только в Америке. Лаура — самоочарование, папа, но она создана для веселья, для счастья, для радости. А все это, сам понимаешь, не то — «На чём можно построить семью?» «Молодой человек начинает язвить», — сказала Лаура. «Я как-то прочитала в газете частное объявление такого вот содержания. Ищу спутницу жизни, хорошо владеющую бухгалтерией, а также вопросами планирования, отчётности и управления предприятием». «Это совсем не ново», — сказал я. «Так думали веками». «В таком случае, может, уже пора перестать?» — сказала Лаура. Скажем, для молодой женщины мужчина моего возраста может рассматриваться как неудачное вложение капитала. Не слишком надежно, не и никакой перспективы. Лаура встала. — Раз вы заговорили о делах, не буду вам мешать. Она старалась улыбнуться, но голос ее дрожал. — Пойду, почитаю Карла Маркса. Пока. До свидания, Жан-Пьер. Полистая еще одномерного человека, Маркузе и Антонио Грамши, — сказал я, — это на той же полке. Я закрыл глаза. Сто лет тишины. «Меня это, конечно, не касается», — сказал Жан-Пьер. «Ну зачем ты вот так?» «Ладно, ничего страшного. Прости, так что там у нас?» «Я присидел два часа с адвокатом Кляндинста. Он изменил условия. Вот я все вкратце для тебя записал». Он вынул из папки сложенный листок и развернул, всего несколько строчек. Конспектирует мой сын виртуозно. Я пробежал глазами цифры и положил в карман свой смертный приговор. Жан-Пьер посмотрел на меня. Ну, я подумаю. Ну ты же не станешь это подписывать. Даже если сдавать все в утиль, твой бизнес стоит как минимум вдвое дороже. Не уверен. Как? А земля в Нанте, здания, машины, склады, да он берет тебя за горло. Он просто хорошо осведомлен. Мерзко, конечно, но умереть красиво не всегда получается. Мы можем продержаться до октября. А там, глядишь, расклад изменится. Не изменится, Жан-Пьер. Для нас уже не изменится. Белых ворон прогоняют из стаи. Фуркат официально заявил, что выживут сильнейшие, и он прав. Только они способны идти в бой. Настало время гигантов мирового масштаба, время жестокой борьбы за рынки. Европа должна показать всю свою мощь. Это, конечно, чушь, потому что все наши источники энергии и почти все сырьевые ресурсы, процентов 80 с лишним, то есть все жизнетворные соки, без которых мы бессильны, находятся не в наших недрах, а далеко за океаном, в странах столь молодых, что мы и названий-то их еще толком не знаем. Но мы продолжаем делать вид и кричать о своей независимости. Блеф, трюки иллюзионисты. Как-то летом... Я включил радио и попал на интервью Жобера по «Европе-1». Журналист ему говорит, «Ну вы же были в это время министром иностранных дел». А он отвечает, «Простите, я был иллюзионистом на посту министра иностранных дел». «Хорошенькое признание, а?» Жан-Пьер не сводил с меня глаз. «Знаю я эту его манеру. Вроде бы внимательно слушает, что я говорю» а сам старается определить, насколько все это психологически достоверно. «Я не могу тягаться с международными магнатами и не вижу другого выхода, кроме как принять предложение Кляндинста, иначе через три месяца мы угодим под внешнее управление и наши акции выкупят по франку за штуку. Есть еще кое-что, о чем ты не упомянул в своей записке, но не потому, что забыл». «Нет, это из деликатности, ты постеснялся включить в расчеты мой страховой полис. Это 400 миллионов для тебя и твоей матери». Я встал. «Сколько стоит моя шкура, если сдать в утиль?» Я проводил Жан-Пьера и пошел в библиотеку. Лаура только что ушла, в пепельнице догорала недокуренная сигарета. Я потушил ее. Рядом на столе лежал листок, на котором ее пляшущим почерком было написано. «Все знаю, понимаю, и что разговорами не поможешь, слова ничего не решают. Но, боже мой, что с нами будет, Жак? Не хочу терять тебя еще из-за материальной, что ли, стороны. Ах да, физической. Это одно и то же. Догадываюсь, что для тебя тут затронуты вопросы чести, страдает твоя гордость, достоинство» но я, клянусь, не понимаю, что все это может значить в настоящей любви. Я хочу и дальше быть счастливой с тобой. Да я не о счастливой жизни, я о счастье любви. Не бросай меня, Жак, ради картинки, ради того, чтобы остаться таким, каким ты хочешь себя видеть. Это непристойно. Не говори со мной об этом письме и обо всех этих вещах. Я хочу, чтобы мы были выше». Я бегом сбежал по лестнице и вскочил в такси. В гостинице Лаура не оказалась. Я объехал все бразильские ночные ресторанчики, куда она иногда заходила, чтобы хлебнуть музыки своей родины, и нашел ее в Панго. Она сидела за столиком в темном углу и слушала, как плачут клавиши под пальцами чернокожего пианиста, ничего не говоря, я сел рядом с ней. И взял ее за руку, чтобы слова онемели. Так мы сидели и молчали под музыку, пока не рассвело. Все должно с чего-то начинаться. Наверное, мы могли бы отвоевать себе еще несколько месяцев, и, может быть, мне даже хватило бы любви и силы оставить тебя, Лаура, не вмешайся, случай. Случай, судьба, ирония судьбы. Называй как угодно ту мелкую монету, что осталась нам от греческих богов, или те разрушительные механизмы, которые, как каждый знает, настигают, нас не целись. Откуда возьмутся цели и замыслы там, там, где никого нет, и где до нас никому нет дела.